Ситуация была куда более сложной и напряженной, чем мог предполагать англичанин, верно почувствовавший нечто, но не знакомый с великим таинством византийской интриги.